С тяжелым вздохом Желеваль потянулся и стал поудобнее устраиваться в соломе. Он зевнул во весь рот, затем невозмутимо заявил «К тому, что это невозможно! Я пытался!». Последовавшие часы были для Марианны самыми тяжелыми из всех когда-либо пережитых. Мучительно давала себя знать отсутствие часов, без которых нельзя было определить время, тянувшееся бесконечно. Жулеваль попытался спросить, который час у Ракена, когда тот принес еду, но в ответ услышал На кой леший тебе это осталось определять время только на глаз. Чтобы уменьшить беспокойство своей опекаемой, Жулеваль напомнил ей, что зимой ночь начинается рано. Но никто и ничто не могло унять тревогу молодой женщины. Сколько препятствий отделяло ее от свободы! К тому же, будет ли Бофор еще на месте? Удастся ли юному рассыльному найти его, или же, испугавшись предстоявших трудностей, он махнет рукой на всю эту затею? Десятки всяких предположений, одно отчаяние и другого, теснились в лихорадочном мозгу Марианны. Временами ей чудилось, что грак Ганнибал Пьешь приходил во сне. Без сохранявшего невозмутимость Жалеваля она совсем упала бы духом. Но литератор выглядел таким непоколебимым в своем спокойствии, что это даже немного раздражало. Марианне хотелось, чтобы он разделил ее тревогу и мрачное предчувствие, вместо того, чтобы мирно ожидать развязки. Правда, ему угрожала только неприятная женитьба. Марианна начала в сотый раз мерить шагами их тюрьму, когда шепот Аркадиуса заставил ее остановиться. — Идут, — сказал он, — наш рыжий спаситель не должен быть далеко, если мои расчеты верны. Сейчас около девяти часов вечера шаги действительно были слышны, но они доносились не из тупика, и внезапно перед глазами растерявшейся Марианны появился Морван, закутанный в большой черный плащ, на котором поблескивали капли воды. Он был без маски, являя свое изувеченное лицо. Увидев, как он возник из мрака, Марианна не могла удержать восклицание ужаса, к которому примешивался страх услышать шум разбираемой Гракхом стены. Если мальчик сейчас покажется, он, безусловно, погиб. «Рыцари тьмы не колеблись ни минуты расправиться с ним, как с опасным шпионом». Взглянув на Жуливаля, Марианна прочла в его глазах ту же мысль. Тогда тот подошел к решетке и воскликнул намеренно громко. «Подумать только, к нам гость! По правде говоря, мы не ожидали». «Особенно такого!» Марианна сразу поняла, что, говоря громко, он надеется предупредить Гракха, если тот уже был за стеной. В свою очередь она повысила голос. «Такой визитер не доставляет мне никакого удовольствия. Что привело вас сюда, господин грабитель потерпевших кораблекрушение? Недобрая улыбка растянула кривой рот Морвана. Хочу посмотреть, как вы поживаете, красавица, ведь с тех пор, как мы вынуждены были покинуть вас так внезапно, я не переставал думать о вас, как, впрочем, и говорить. Я думаю, что вам непрерывно и икалось, столько мы, шевалье, барон и я, спорили о вас. Не знаю, о чем вы могли говорить, и не горю желанием узнать, по крайней мере, от вас. — Шевалье де Брюслар передаст мне ваше решение, и они при этом не будут неверно истолкованы. Мурван сделал гримасу и отступил на шаг. — Что за необходимость так кричать, я не глухой, а от вашего крика могут лопнуть барабанные перепонки. — Я сожалею, — продолжала Марианна, не понижая тона. «Но после болезни я могу только кричать!» «Ну и кричите! Если это вам нравится, скоро вы закричите по-другому!» «Поистине наше небольшое путешествие было на самим проведением!» «Этот дорогой шевалье, неравнодушный к любой хорошенькой женщине, проявил к вам невероятную снисходительность!» У него доброе чувствительное сердце, к сожалению, верное старым рыцарским правилам. Но мне удалось, сообщив ему некоторые сведения, изменить его отношение к вам. Марианна почувствовала, как у нее заколотилось сердце. Произошло именно то, чего она опасалась. Морван настроил шевалье против нее. И, конечно, не мог лишить себя удовольствия возвестить ей приближающуюся смерть. Но ни за что в мире она не проявит перед этим человеком страх, переворачивающий у нее все внутри. Пожав плечами, она с презрением повернулась к нему спиной. «Если вам удалось убедить Шевалье де Брюслара отказаться от его знаменитых принципов и позволить хладнокровно убить беззащитную женщину, я поздравляю вас!» Вы могли бы сделать карьеру в дипломатии. Это было бы более почетно, чем занятие, которое вы выбрали, но, возможно, менее доходно. Задетый за живое, Морван сделал гневное движение, словно хотел броситься на решетку, но одумался. С жестокой улыбкой он стал глумиться над молодой женщиной. «Кто вам говорит об убийстве?» Это один из непоколебимых принципов у Брюс Лара и ему подобных. Вот вы получите более заслуженное наказание. Мне удалось убедить его доверить вас, нашей дорогой фаншон, которую вы, по-моему, интересуете больше, чем следует. Она обеспечит вас занятием как раз по вашим возможностям, и сумеет проявить признательность человеку способному отказаться от мести ради ее пользы, да и своей тоже. — Не восхищаюсь, — парировала Марианна, — щепетильностью шевалье, который щадит жизнь женщины, но самым гнусным образом обрекает ее на бесчестие. — Бесчестие? Что за слово, особенно касательно вас? — Щепетильность шевалье не очень сопротивлялась. Когда я рассказал ему о ваших упражнениях в моей Риге с бонапартийским шпионом, которого вы выдали за слугу, а также, что я встретил вас на берегу, где, раздевшись до нога, вы самым бесстыдным образом пытались соблазнить двоих моих людей. Впрочем, одного из них вы убили позже». «Нет, после такого очень правдиво изложенного рассказа Шевалье больше не колебался. Более того, он рассчитывает быть вашим первым клиентом».